8. На следующий день после томительного медитирования и тренировки в атлетическом клубе, которую теперь перенесли на утро, на учебе случился очередной казус. Зыбунина не появилась на занятиях. По словам соседок, она заболела. Правда говоря это, девчонки почему-то опускали глаза в пол и решительно не хотели глядеть на меня. Зато случилось долгожданное событие на ритуалистике. Коршун разложил на столе скелет какого-то существа, больше похожего на человекообразного суслика, и торжественно объявил нам. «Следом за ритуалами крови нас ждет не менее важная тема — ритуалы на костях». Зачастую они используются как защитные при строительстве фамильных особняков или охране каких-либо сокровищ. Классных часов для изучения всех ритуалов на костях у нас попросту не хватит, поэтому каждый подготовит реферат на одну из тем и расскажет. Крайний срок подготовки — месяц. Темы сейчас появятся на доске. Я почему-то вспомнил о высокородных. Те тоже дали мне месяц. Совпадение? Не думаю. Коршун едва заметно пошевелил пальцами и по грифелю проворно заскрипел кусок мела, ведомый незримой рукой. Класс с явной апатией следил за темами рефератов. Несмотря на свою принадлежность к магическому миру, слушатели второго курса мало чем отличались от обычных школьников. А выполнять домашнее задание, да еще в письменном варианте, не совсем то, на что ты надеялся, обретя силу. Лишь я с некоторой тревогой следил за доской, пока, наконец... «Что, Кузнецов?» — спросил Коршун, нахмурив свой хищный нос. «Можно взять шестнадцатую тему? Особенности фамильных ритуалов дворянских семей начала двадцатого века». «Ну, если ты так хочешь», — Коршун с сомнением поглядел на меня. «Но придется попотеть, прошерстить множество материалов». «Я в курсе. Так можно?» хорошо Подойди ко мне после уроков, дам тебе список литературы. А остальным что? Особое приглашение требуется? Разбираем темы. Хорошо, тогда по журналу. Призыв в тени предка с помощью его берцовой кости возьмет. Сразу после уроков мы отправились в библиотеку в сопровождении завсегдатая этого учреждения Мишки. Располагалась она в Доме чудес в конце коридора второго этажа. С виду ничего необычного, лишь двери двойные, да шире остальных. Зато когда мы очутились внутри, я опять задрал голову, рассматривая книжные шкафы, теряющиеся в сумраке потолков. Был тут только несколько раз, но удивлялся каждый раз, как в первый. Едва мы зашли внутрь, как за спинами заскрежетало железо. Я обернулся и встретился со скрещенными алебардами. И только потом разглядел здоровенные доспехи, их держащие. Обычные такие, классические, латные. Надеты они были, правда, на нечто клубящееся сизым дымом. Странно, а ведь совсем недавно, когда мы получали учебники, их не было. Библиотекарша заставила Карловну поставить охрану. С тех пор, как застрельщик книжку утащил, весь прошлый год ходила. И вот добилась. Говорят, если попробуешь выйти с книгой без разрешения, тебя того... Мишка провел пальцем по шее, демонстрируя возможное наказание. «И надо сказать, я ему поверил. Это в том, другом мире сразу поднялся бы вой про он же ребенок или учитель сам виноват, заставил Диточку пойти на преступление. У нас просто вычеркнут из списков и дело с концом. Наличие большого количества силы не подразумевает демократию, скорее наоборот». Позволь тут могущественным волшебникам делать все, что они захотят, реальность расползется по швам. Поэтому даже самоуправство высокородных «Держу пари» внутренне как-то регламентировалось. Библиотекарша, многотонная Раиса Ивановна, встретила нас, как обычно, с полным равнодушием в глазах. Думаю, ей было бы лучше, чтобы ученики вовсе не попадали сюда. А что, книги они рвут, ее от чтения отвлекают. Да и вообще никакой пользы от этих коротышек. По поводу коротышек, замечание дельное, потому что, по слухам, ростом раиса ивановна была больше двух метров. Правда, засвидетельствовать данный факт никто не мог. Библиотекарша, казалось, приросла к своему крутящему со стулу, не поднимаясь с него. «Что еще?» — спросила она, глядя на нас через свои очки-половинки в золотой оправе. «Здравствуйте!» — почему-то сразу заволновался я. «Мне тут по списку, по ритуалистике задали». «Но...» Библиотекарша буквально вырвала листок из моих рук. «Первые две дам сегодня. Все равно не успеешь их прочитать». Она сняла с шеи небольшой золоченый свисток на цепочке и дунула в него. Не знаю, что там за звук был, я его не услышал, однако из-за ближайшего шкафа раздался стрекот маленьких крылышек. И спустя несколько секунд к нам прилетела сразу парочка фей. Вообще-то они были крохотными мужичками, но среди магов почему-то повелось называть весь этот народ феями без разделения по половым признакам. Обычные такие миниатюрные люди, разве что в слишком ярких штанах и с крыльями за спиной. Хотя мне Мишка говорил, что в Москве среди немощных можно встретить и не таких красавцев на Хэллоуин, да и не только на Хэллоуин. Кстати, с этими феями была призабавная история. Они вроде как тут существовали с самого начала создания пространственного помещения. То есть некто из школьной администрации сотворил библиотеку, вырвав кусок из нашей реальности, но не посмотрел, что именно там обитали феи. А маленьким крылатым существам новое место понравилось. Темно, много свободного пространства, только какие-то двуногие все время досаждают, пытаясь вытравить их отсюда». Противостояние шло несколько лет, пока две разумные расы не пришли к взаимовыгодному соглашению. Феи остаются в библиотеке, никто их больше преследовать не будет, но они должны выполнять определенные функции, и эти ребята выполняли. Раиса Ивановна отдала список феям, даже не подождав, что закажет себе Максимов. И только когда феи улетели за книгами, я понял, почему она не торопилась. «Вам же выдали стандартные учебники для ведьмаков!» — хмурилась библиотекарша, глядя на убористый почерк Мишки. «Мне вальтование под редакцией Звенигородцева нужно. Там четыре дополнительных параграфа. А в стандартных учебниках лишь про куклу Вуду. По шаманизму у нас курс до конца года, я смотрел учебные часы, а преподавателя до сих пор не поставили. Опять придется самостоятельно все изучать. Поэтому те брошюрки, которые раздали, не подойдут». Мишка преобразился. Плечи расправились, глаза загорелись, и даже могучая, во всех смыслах библиотекарша, казалось, втушевалась Она сдвигала брови, шевелила губами, не отрывая взгляда от листка, и чуть заметно кивала, вроде как соглашаясь с доводами Максимова. Лишь в конце добавила «Гербологию на руки не дам!» Раиса Ивановна решила оставить последнее слово за собой. «Ладно, в следующий раз возьму», — вздохнул Максимов. Но, дождавшись, пока библиотекарша отвлечется, сказал... Она мне и не нужна была. Не добавил бы ее, так антипроклятие бы не дала. Всем известная вилка цен. Сделай иллюзию выбора и пожинай результаты». Я машинально кивнул, не совсем понимая, что еще за вилка цен. Зато вдруг подумал, что при определенных обстоятельствах такого человека, как Мишку, лучше держать поближе. И, кстати, хорошо, когда существуют условия игры, понятные всем участникам. Я в большую библиотекарскую игру не входил, поэтому мне Раиса Ивановна дала жесткий отлуп. «Книги из считального зала не выносить», — она посмотрела на меня, как на недостойного, зато мишки добавила, «Максимов, садись, тебе все принесут». Чему еще меня научил сегодняшний день? Ну, к примеру, что магический мир, несмотря на вялые попытки, временами отставал от немощного на несколько десятилетий. «Нет, я это всё понимаю. Зачем вводить телефоны, если можно связаться друг с другом с помощью земляной головы? Но вот писать реферат от руки? Вы серьёзно? Моральных сил мне придавали лишь слова Уварова, иначе бы я давно плюнул и согласился на двойку. Это ещё полбеды. Одна книжка была нормальная, вполне себе обычная, советская, чуть потрёпанным корешком. А вторая — старая, толстенная, с кучей лишних букв». Порой приходилось перечитывать одно слово несколько раз, чтобы понять смысл. Я мысленно мечтал о сканере и онлайн-переводчике со Старпёрского на современный, а наяву продолжал грызть гранит знаний, пытаясь не подавиться. «Слышал, что Карташов с третьего курса продаёт карту школы», спросил Мишка, усаживаясь рядом со стопкой книжек, «отвоевал всё-таки своё право на образование». «Чего только не продают в наше время. И что, покупают?» — удивился я. «Не особо. Первокурсники в основном. Да и то всего пара человек. Но я видел эти карты. Они невероятно подробны. Со всеми местами силы. Там даже возможное логово Лешего». «Ты к чему?» — не понял я. «Он изучал школу два года. До сих пор вносит поправки. Облазил каждый закуток. И знаешь что? Карташов не нашел тот самый курган с големом». «Как и учителя», — я пожал плечами. «Чего тут удивительного? Спрятано было хорошо». «То есть ты допускаешь факт, что один банник может быть проницательнее всех учителей школы, даже твоего Якута и Елизаветы Карловны?» Я хотел было возразить, но замолчал. Подходящих аргументов действительно не нашлось. Мишка посеял во мне семена сомнений, которые тут же принялись расти, прямо как в сказке «Братьев Гримм» про волшебные бобы. «А ведь правда!» Банник говорил что-то про чуйку, но никто из тех же домовых не обмолвился о кургане. Получается, он знал об этом месте, лишь не представлял, что именно находится внутри, поэтому и попросил половину от награбленного. «Я думаю», — продолжал рассуждать Мишка, — «что существуют еще три подсказки, которые ведут к башням, соответственно, для магов воды, воздуха и огня, чтобы у всех были равные шансы». К нам подлетел один из феев и с сердитым лицом приложил палец к губам. Ну, понятно, тишина должна быть в библиотеке. Я уткнулся в книгу, пытаясь читать о том, как трубецкие закапывали кости врагов перед входными дверями, но мысли были совершенно о другом. Чёртов потапочь. Если бы не сердитая Раиса Ивановна, которая точно бы отчитала меня по первое число, сдая учебники сейчас, то сбежал бы сразу». А так пришлось еще часок помучиться с рефератом. Зато, вернувшись в комнату, как раз перед ужином, когда Зайцев отправился в столовую, я собрал всех своих. И Байков, с грустью глядя в окно на стеклянные двери, к которым уже стекались наши одноклассники, пробормотал. «Звучит логично, только тебе не с нами надо говорить». «Это я понял. Дом открываю, тебя призываю, дверь дверями». «Вообще это свинство!» Из пустоты вывалился сильно пьяный Потапыч. «А если бы я, простите, до ветру пошел? Мне чего, без порток являться?» Банник хотел еще немного поругаться, но, заметив мой недобрый взгляд, замолчал. «Мы с недавнего времени стали понимать друг друга с полуслова. Не знаю, может, притерлись, конечно. Вот именно сейчас Потапыч резко понял, что молчание — золото, а виновато топтаться на месте и не смотреть в глаза — вообще платина». И ведь гад такой даже не спрашивает, из-за чего злюсь. Мой банник всегда знает, что за ним как минимум несколько косяков. «Друг мой милый», — вкрадчиво начал я, — «расскажи нам, пожалуйста, откуда ты узнал про курган?» «Какой курган?» — Потапучу резко отшибла память. «Где голем нас чуть в лепешку не раздавил?» а этот курган!» Для полноты картины баннику сейчас не хватало лишь амбарной книги. Он бы тогда перелистнул несколько страниц бармача. Курган с неупокоенной душой, курган со смертельными проклятиями. «А, вот, нашел!» Но за неимением подобного пришлось вспоминать так, своей головой. «Говорил же, чуйка у меня на такие вещи, схроны разные, тайники!» «Давай мы проверим твою чуйку. Я вот спрятал в комнате пару золотых. Найдешь твои, а если нет...» Потапыч заозирался с глазами загнанного зверя. По всему было заметно, что ничего искать он не собирается. Все отлично, на понт взяли. Теперь пора дожимать этого врунишку. Ну так что, говорить будем? Да я же о тебе беспокоился. Как-то сразу протрезвел Потапыч. Все-таки удивительные свойства на организм оказывает страх, что и говорить. А то переживать начнешь. Чего это мне переживать? Я и вправду стал волноваться. Ну, мало ли. «Так, Потапыч, ну-ка все выкладывай, как на духу». «Знал я о том месте. С хозяином прежним ходили раз всего. Он стоял, смотрел, вроде как примеривался. Все шупал, трогал». «А он из земляных был?» «Спросил я». «Куда там? огневик кто «То-то я и удивился, как он на это место сам вышел». «Но факт. Долго искал. И на хутор там мы из-за того переехали. В школу его не пустили, хотя он и рекондемации слал». «Рекомендации». Ну да, преподавательствовать хотел, стало быть. Хотя я тебе голову на отсечение даю, просто к этому месту подбирался. Да не успел. Умер? Сгорел, как и весь хутор. Я в тот день перебрал чутка, уснул под палатами в бане. Ну, дело житейское, с кем не бывает. В общем, все веселье проспал. Это сколько ж выпить надо было? Загадочно поинтересовался Рамиль. А не твое басурбанье дело. Было и было, чего уж теперь вспоминать. «Просыпаюсь, стало быть, в горле першит, да нос щекотит». «Выпал снаружу. Просвятые угодники. Сгорел хутор, как есть сгорел. Почти все люди и животины погибли. Мы-то уж точно. Я с него рубаху кольчужную уж с мертвого снимал». «То есть рубаха с трупа?» — поежился я. «Так какая разница? Главное, чтобы для дела сгодилось». «Я же оказался привязан клятвой к месту. Прошлый хозяин мертв, нынешнего нет, да еще дымовые стерново растрепали, мол, это я в пожаре виноват». «А не знаешь, что именно твой хозяин искал?» Байков вернул банника в нужное русло. «Как не знать? Либритрис какой-то!» еле выговорил Потапыч. «Повтори!» Осипшим голосом не попросил, а потребовал Димон. «Говорю уже, либритрис!» «Либритрес», — поправил Байков. «Ну, точно!» — обрадовался Потапыч. «Он самый! Сундук, стало быть!» «Хозяин говорил, что этот либритрес со вставками золотыми, каменьями весь изукрашен». «Понятно, что! А если не сундук, то шкатулка!» «Да мы люди простые, нам много и не надо! Одного-двух рубинов за глаза!» «Ни какой-то не сундук!» — оборвал его Байков. «А книга трех!» — закончил за ним Мишка. — Можно по по-русски? — возмутился Рамиль. — Я чё, один не в курсе? — Нет, Рамик, я с тобой. — Так что там, Димон? Страшилку отец в детстве рассказывал, что когда-то трое могучих магов заключили себя в либритрес, книгу по-другому, а её спрятали, и раз в год она просыпается и находит самых непослушных детей, ну и вроде как съедает. — Книга съедает? — со скепсисом спросил Рамиль. «В мифологии Древней Европы упоминается о книге «Трёх», — вступился за товарища Мишка. «И там действительно говорится о том, что этот фолиант — источник неведомой силы и знаний. Мол, кто его найдёт, получит всё и сразу». «Всё и сразу?» — у Рамиля загорелись глаза. «Сила и знания?» — задумался я. «Ни то, ни другое лишним не бывает. А если умножить начальный бонус уникума, то выйдет совсем круто». Всю малину испортил своим едким замечанием Рамиль. «И кому эта книга достанется?» «В смысле?» «Ну, допустим, она действительно есть, и мы 22-го числа узнаем, где эта либра лежит. Что дальше? Как делить ее будем?» «Сначала ее надо найти, а уже потом посмотрим». Сказала у самого на душе кошки заскребли. Словно нечто внутри даже не допускало мысли, что книгу придется с кем-то делить. И это осознание мне очень не понравилось. Меня отвлек звук захлопнутой двери, причем не у нас, а в коридоре. Слышно все было так явственно, будто мы сами разговаривали с распахнутой... «Рамиль, что к тебе? Ты чего дверь не закрыл?» — зашипел я на товарища. «Мишка последним заходил». «Я и закрывал», — вяло сопротивлялся Максимов. «Вроде». Нет, справедливости ради, дверь действительно была почти закрыта. Ключевое слово «почти». Осталась лишь щель шириной с ладонь. «Через такую даже не протиснешься, а вот самую страшную тайну выведать получится легко». Я выглянул в пустой коридор и на этот раз плотно закрыл за собой дверь. «Ничего ужасного пока не произошло», — сказал я друзьям. «Все по плану. 22-го числа нам нужно просто быть в башнях, каждый в своей. А теперь погнали есть, а то бедный Димон нам пропуск ужина не простит», — сказал, но даже сам себе не поверил. На душе появилось какое-то тягостное ощущение беды, которое меня почти никогда не обманывало».